Глава 4. «Да, он приходит в себя», — донесся незнакомый голос. «Он может говорить?» — спросил еще один незнакомец. «Думаю, нет, мистер Гарри. Еще слишком слаб. Не всем дано пережить собственную смерть. Хотя в его случае не знаю. Травма очень тяжелая. Пуля застряла в легком. Не каждый бы выжил, а он еще и машиной управлял», — комментировал первый. «Мистер Ран, вы нас слышите? Можете посмотреть на меня?» Преодолевая жуткую рейс в глазах, Дэн приподнял веки. «Мистер Ран, меня зовут доктор Филипп». «Вы в постоперационной палате. Нам удалось извлечь пулю из вашего легкого. Теперь все будет хорошо», — сказал человек в повязки повязке, склонившийся над Дэном. «Таня», — еле слышно сказал Дэн. «Это его дочь», — ответил второй. «Мистер Ран, отдыхайте. Вы еще слабы». Отвлекаясь на кого-то третьего, доктор Филипп произнес. «Добавьте успокоительного». Дэн снова отключился. Вспышками, приходя в себя, он чувствовал, как кто-то держит его за руку. Все еще, пребывая в легком бреду, на секунду показало, что это Ольга которая о чем-то говорила с ним. Но слов разобрать не удалось. В память врезалась лишь «люблю». «Посмотри на небо», — сказал незнакомый ребенок, взявший Дэна за руку. «Ведь оно прекрасно. Звезды видно даже днем». Дэн поднял голову и увидел яркие созвездия на бордовом небосклоне. Да такие огромные, что казалось, прочнее руку и можно дотронуться. «Это близнецы. Теперь они такие», — беря за вторую руку, сказал еще один малыш, как две капли воды, похожие на первого. «Летим с нами». «Но куда?» – спросил Дэн. «Домой», – ответили в один голос. Дэн проснулся. «Какой странный сон», – думал он. Еще отчетливо помню увиденные образы. В палату вошла Диана. Не сказать, что это была такая уж неожиданность, но именно ее он сейчас хотел видеть в последнюю очередь. На пару с гросом. Даже Крауза был куда ожиданней. «Как ты?» – спросила она. Дэн молчал. «Понимаю, ты злишься на меня, но я не вправе даже умолять о прощении. Хочу сказать только, что я не хотела всего этого. Так не должно было быть». Она взяла его за руку. Дэн узнал прикосновение. «Это была ты все это время в палате?» «Я», — ответила Диана. «Было ли хоть что-нибудь правдой?» — спросил Дэн. «Мы были правдой», — ответила она. «Я по-настоящему люблю тебя, но не знала, что все это зайдет так далеко. Это должно было быть обычное задание. Я Хэтхантер я работаю на Краузе. Меня почти сразу сняли с вашего дела, но я не могла бросить тебя. И правда открыть была не в силах». «Но зачем тебе это?» — спросил Дэн. «Вокруг всех, кто что-либо значит, на большом крючке у Крауза, и я в том числе. Это их метод работы». Дэн, проявляя интерес лишь к восстановлению упущенных из вида событий, холодным тоном поинтересовался. «Но к чему было врать про окно на третьем этаже с Розой? Раз это лип, ты могла просто сказать, что живешь где-нибудь в городе?» «Это корпоративная квартира. Используется для разных дел компаний. В тот момент, когда ты пришел, она предназначала для другого человека. Поэтому тебя встретила горничная». «Кто такой Гарри?» – спросил Дэн. «Наемник. Страшный человек. Выполняет только личные поручения Крауза. Его правая рука. Имеет допуск высшей категории. А почему ты спрашиваешь?» Он молча смотрел на нее. Недавно так горячо любимый человек не вызывал абсолютно никаких эмоций. «Дэн, прости», – зарыдала она, упав на колени прямо возле его кровати. Он лишь высвободил свою руку, которая сжимала Диана и отвернулся. Вот уже сутки, как Дэн остается в постели, Никто, кроме врачей, в палату больше не заходит. Наверное, выжидают, иначе не стали бы вытаскивать с того света. Значит, я все еще нужен им. А вот они угадали, подумал он. Дэн сорвал веревку с больничной и, сделав на ней пару нехитрых узлов. Встал на спинку кровати и накинул одну петлю на крюк медоборудование, расположенный в центре потолка, а во вторую просунул голову и со словами: Сам во все виноват сделал шаг. Господи, Дэн вбежал в палату гроз. Ну зачем? Альберт обхватил дергающиеся ноги Денниса. Кто-нибудь, срочно! Письмо Денниса Диане спустя две недели после знакомства. Вот так вот живешь сам себе на уме, в своем огромном или, может быть, маленьком мире, не обращая внимания ни на кого, иногда даже на самого себя. И все вроде бы у тебя есть, даже каких-то особых желаний не выделить. Любимая дочь, работа, как вдруг буквально с неба, вот так просто, из ниоткуда появляется человек, который затмевает собой весь мир, в котором он жил раньше. Так просто, без особых усилий. Если бы тебе сказали за минуту до знакомства с этим человеком «это она?», даже бы не задумался о серьезности произнесенного. А самое интересное, когда ваши взгляды друг другу подарили «да», и вот вы уже вместе гуляете, взявшись за руки, или обнявшись, ты отчетливо почувствовал ее сердцебиение, а может даже по обыкновению обменялись сообщениями, задумываешься, как это произошло, в какую секунду это началось. «Что тогда заставило меня быть именно в том времени и месте?» Но даже не найдя ответов, ты говоришь вселенной спасибо. Просто даже за то, что теперь есть мы. Как же долго я тебя ждал. На коммуникаторе высветилось имя Босс. Да, господин Крауза. Мистер Ран, по случаю второй годовщины гибели вашей дочери, сегодня возьмите отгул. Мистер Гросс подменит вас. Хорошо, господин Крауза. Дэн, Диани. Я буду ждать тебя у Тани в 11. Отправлено. По каменной тропинке, пролегающей через все кладбище, которое больше напоминало городской парк, держа в руке плюшевого дельфина, шел Деннис. Лицо, впрочем, как и всегда теперь, не выражало особо никаких эмоций. Он сосредоточенно думал о чем-то. Губы изредка и нашептывали непонятные слова. Вот уже показалось место, где похоронена Таня. Оно было отмечено скульптурой, из двух бронзовых ангелочков, обнимающих гранитного дельфина. На табличке значилось «Таня Беглова, 2008-2018». Дэн подошел к могиле. Сел на траву. Рядом с одним из ангелов положил принесенную игрушку. «Привет, солнышко», — сказал Дэн, дотронувшись до ее имени. «Скоро увидимся. Осталась самая малость». Глаза наполнились слезами. Он знал, что чувство вины никогда не покинет его. И перенести потери дочери он не в силах. Силуэт Дианы показался в конце тропинки. Дэн взял себя в руки, вытер слезы, вытащив из кармана коммуникатор, выключил его. «Привет», — поздоровалась Диана. «Привет, принесла?» «Да, все здесь», — ответила она. «Гросс в курсе?» «Нет, и надеюсь, он ни о чем не догадывается. В последнее время он особенно дерганный». «Что здесь?» — спросила Диана, показывая на только что принесенный ею сверток. «Новая жизнь», — ответил Дэн. «Снова говоришь загадками?» «У меня на родине, говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Не думаю, что тебе нужно все понимать. Ты сама согласилась помогать мне». «Ты прав. Но если узнает Крауза, мне в любом случае не стабировать. Ты же знаешь, что за махинации с облигациями еще тогда до Акруса меня отдадут под суд. Если Крауза раньше не закопает где-нибудь в пустыне». «Хорошо, некоторые вещи ты все же должна знать. В пакете Рэд, тот самый». «Пришелец», с которого все началось. «За мной слишком пристально следят. Не могу его вынести сам. Я просил не открывать контейнер ни при каких условиях, потому что камень имеет свою частоту постоянной вибрации. Так мы и нашли остальные кристаллы». «Это те, которые привезли из Африки, Мексики и Индии?» – спросила Диана. «Да, еще один из Гренландии. Контейнер гасит волны, и мой сканер собран для Крауза, не видит его». «Не совсем поняла», – сказала Диана. «В свое время про цивилизация, в которой жили хозяева камней». Заложили в них нечто вроде каталожного номера, маркера, при обращении которому тот выдает свое местоположение. сравним принципы эхолокации, как на подводных лодках. Только мы это делаем за счет сети спутников, а потом сопоставляем данные с картами. А если пришельцы станут искать? Пусть, причем они даже найдут его и долго не поймут подвоха. Я сделал копию камня и переместил часть данных на него, как на оригинале. Но на данный момент все найденные кристаллы под постоянным контролем и отслеживается их малейшее перемещение. «Так зачем же тебе именно этот Рэд?» – спросила Диана. «Видела прототип телепорта?» «Так называемый портал в лабораториях Акрукса, над которым все так трясутся». Диана кивнула. Глядя на нее, Дэн до сих пор испытывал противоречивые чувства, но продолжил. «Так вот, сама идея и механизм работы взяты именно с пришельца. На нем была вся подробная документация чертежи по созданию портала. С моей подачи они собирают телепорт со вторым модулем, чтобы было куда выходить и где входить». «На самом деле, в день гибели Тани, Дэн снова посмотрел на могилу и замолчал. «Дэн, все в порядке?» спросила Диана. «На этот вопрос пока нет ответа», сказал Дэн. «Дэн, может, тогда и не стоит продолжать?» «Я попрошу тебя еще об одной услуге. Поэтому считаю, что ты должна знать о моих планах. Ведь если у меня не получится, кто-то должен будет обо всем рассказать». «Хорошо, продолжи, как будешь готов», ответила Диана. «В день...» День, когда нас выкрали пси из университета, я не успел сказать Гросу, что на мониторе в части расшифрованных данных я увидел до более знакомые очертания конструкции, описанной в той самой кандидатской на тему перемещения во времени. Я тогда лишь фантазировал, привязывая одни данные к другим, делая свои расчеты, предполагая, что при наличии современного оборудования стабильной энергетической массы можно изменять хронологические вектора, создавая альтернативное ответвление времени. В жизни мне трижды доводилось быть одной ногой на том свете впервые, когда потерял все, еще живя в России, был в шаге от смерти из-за передозировки, второй раз, когда меня подстрелили два года назад, а третий, когда Гросс вытащил меня из петли. Вот именно в тот момент до меня дошло, если есть судьба, то так просто умереть она мне не даст, значит я должен все исправить, тем более в моих руках уже были ключи ко всему нужному. И тогда ты согласился на него работать, спросила Диана. Ну а где еще получу в короткие сроки такие ресурсы? Когда Гросс разобрался с их кодами, алгоритмами, Все стало на поток. «Так все последние технологические прорывы, выброшенные на рынок, — это все камни?» «Можешь быть уверен. И Ред тоже. Мы бы с Гроссом тогда дошли до этого сами, но не за отведенное время. Так насколько я поняла, Акрукс строит портал машины времени, сами того не зная?» «Да, по их мнению, это телепорт. Тупые вояки. Я долго буду смеяться над их выражением в лица, когда они все поймут. Хотя этого не случится. После моего перемещения уже ничего этого не будет». «А я?» — спросила Диана. Дэн промолчал, снова повернувшись к могиле. Изредка он давал себе разрядку против своих же моральных правил, тайно встречаясь с Дианой, но только чтобы хоть иногда чувствовать себя живым. «Дэн, в какое время ты хочешь вернуться?» «В точку невозврата. В день начала этого ада. Я знаю, когда Краузов вышел на гросы, и помешаю ему. Я уничтожу пришельца, и мы закончим Ред сами в университете. Но почему тогда не в день смерти твоей жены?» Потому что ее все равно уже было не спасти. Врачи нашли рак на ранней стадии, но он очень быстро прогрессировал, и в итоге конец был неизбежен. Моя зависимость тоже повлияла на это. В конце концов, та временная ветка должна остаться уже как есть. «Зачем же тебе это из этого времени?» – спросила Диана. «Он используется в качестве ключа для запуска портала. и уничтожу камень в случае неудачи». «Так о чем ты хотел меня попросить?» – поинтересовалась Диана. «Сегодня ровно в 10 вечера ты должна спровоцировать панику». В северном крыле исследовательского центра корпорации. Там, где стоит второй портал телепорта. Это все, что от тебя требуется. Но как я это сделаю, спросила она. Так же, как два года назад, когда вы выкрали бухту перед пожаром. И пытались клонировать мою технологию выращивания кристаллов, взорвав при этом малый реактор фермы. Вы тогда полгорода вырубили. Вот и повторишь это еще раз. Чтобы паника, сирена, вопли сотрудников. Я кое-что подправил в реакторе. Только в этот раз вместе с подстанцией вырубит все в округе. И сервера встанут, и даже батарейки в часах разрядятся. «А как же ты? Ты же тоже останешься без энергии?» – спросила Диана. Лаборатория типа А укреплена волокном на основе клетки Фарадея. У меня будет короткий запас времени для прыжка. «Так ты справишься?» – добавил Дэн. Диана снова кивнула головой. В тот же момент недалеко за спиной кто-то произнес. «Мистер Ран, мы вас обыскались». За спиной стоял тот самый Гарри, без фамилии и званий. Ну как маленькие, честное слово. Вы же знаете, что по правилам Акрукс для вашей же безопасности работники лаборатории не имеют права выключать коммуникаторы. А вы мало того пропали неизвестно куда, да еще и девушка свои игры втянули. Мистер Гарри перебил Дэн. У меня сегодня отгул, и я хочу, чтобы вы не маячили в день гибели моей дочери у меня перед глазами. Катился бы ты нахер отсюда, урод. Последнюю просьбу Дэн произнес на русском. Гарри продолжил мило улыбаться. «Ваш так называемый отгул, увы, закончен», произнес Гарри на том же русском, почти без акцента. «Прошу вернуться в вас, мистер Ран, на территорию жилого комплекса, а вас, Диана, ожидает мистер Крауза в надежде получить объяснение вашего отсутствия». Дэн ничему не удивился, зная, что за ним следят, и был уверен, что разговор не подслушали, так как контейнер, который принесла Диана, сильно фанил на радиочастоте. «А Диана всегда найдешь что соврать Крауза». Дэн еще раз прикоснулся пальцами к имени на надгробье, произнеся «до скорого». Спустя час он был в своей квартире, так любезно предоставленной агруксом. Условия крайне спартанские. Из мебели только кровать, шкаф и вешалка на ножках для верхней одежды. На самом деле это был его личный выбор. Он мог позволить себе любую обстановку, но тогда бы она отвлекала от работы. Дэн развернул свой проекционный планшет. Как раз одна из тех штучек, что за последние два года произвела корпорация Крауза. Руками стал разбирать головоломку, изображающую агрегатные узлы портала, попутно удаляя документацию с описанием функционирования. На коммуникаторе высветилось имя Гросса, с которым он категорически не контактировал, хотя Крауза поставил Альберта надзорным в работе Дэна. Но за пару лет они обмолвились порядка 30 слов, добрая половина которых была русской бронью. Дэн принципиально не снимал трубку, после нескольких попыток звонки стихли. Дэн невольно вспомнил, наверное, что-то случилось в исполнении Гросса. В тот же момент раздался сильный и настойчивый стук в дверь. «Открывай, идиот!» Это был голос Альберта. Умоляя, иначе вышибу дверь», — угрожал Гросс. Дэн спокойно подошел к двери, приложил палец к сканеру, дверь открылась. «Какой же ты идиот?» — не снижая тона, — продолжал Гросс. «Кому ты поверил, шлюхи?» Тебя снова трахнули в самый мозг. Ты до сих пор не научился разбираться в бабах. Она сделала тебя со всеми потрохами только что. Дэн понял, что все произнесенное Альбертом не родилось с пустого места. «Значит, или его берут на понт, просто проверяя, или Альберт все такая же гнида, или Диана на самом деле шлюха». «Отличный диапазон ближнего круга», — подумал Дэн. Но ждал фактов, подкрепляющих любую из перечисленных теорий. «Твой прыжок, портал, дубликат камня», — слова, после которых состояние стопроцентной непоколебимости и владение ситуацией в раз сделало пшик. Мгновенно пробежавший холод по телу вздыбил волосы на руках. Виски пульсировали, дыхание сбилось». «Откуда ты знаешь?» – спросил Дэн. «Да я рядом стоял, когда она тебя сдавала. Идиот, какой же ты идиот. Прекрасно понимаю причины, по которым я для тебя пустое место. Но она-то, ведь она с самого начала всем врала. И никогда не останавливалась. Уже успела поведать тебе байку про облигации? И то, что Крауза угрожает ей? А то, что девичья фамилия ее матери тоже Крауза не сказала?» Дэн молчал, с вытянувшимся от удивления лицом, вспоминая, что он сегодня наговорил Диане. «Вот что ты должен знать, Дэн. Крауза принял решение ни в чем тебе не мешать. Вплоть до запуска портала, чтобы ты выдал им технологию. Но прыгнуть тебе не дадут. Скорее всего, убьют. Ты слишком опасен, и уже не остановишься на достигнутом. Я постараюсь им помешать. И сам понимаешь, реактор спалить никто не даст. Они врубят учебную тревогу и погасят свет. «И что ты предлагаешь?» — спросил Дэн. «В момент включения сирены я буду возле реактора фермы кристаллов и активирую его в нужное время. Гросс, на тебя же убьют». Меня? Руки коротки. Лучше скажи, как ты собираешься вернуться. Я не вернусь. Технологии возврата нет. Пришелец не дал ответов. А что с тобой будет, Дэн? Когда временная линия изменится? Всего этого не случится. Скорее всего, я исчезну, освободив место для другого Дэна. Или стану собой в нынешнем, но уже исправленном времени, хотя могу и остаться там в качестве дубликата самого себя. А для тебя реальность должна измениться в момент моего прыжка, в случае, если все удастся. «Но по другой версии ты можешь просто зависнуть в этой действительности, как альтернативной ветке, из которой я выпрыгнул в никуда. И тогда тебе не сдобровать», — сказал Дэн. «Я сполна нагадил в этой жизни. Думаю, хороший заряд c 4 не повредит делу. Заложу его в опытном центре. Когда ты переместишься, все взорву», — сказал Гросс. «Взрывчатка? но откуда?» — спросил Дэн. «Коды для замков корпорации — мое детище». Я оставил лазейку для себя на всякий случай. «Гросс, может ты со мной? Туда?» «Нет уж, ты лучше отговори меня отдел дела с в том времени, а я тут все почищу. Надо же постраховаться на случай неудачи. Пора исправлять ошибки». «Как мы дошли до этого, Ал?» — глядя в глаза, спросил Дэн. «Беглов, хуже уже не будет. И прости меня за все». Гросс вышел за дверь. Блоки с порталами находились в одном опытном центре, разделенной одной стеной. Так сложилось, что фермы по выращиванию кристаллов и реактор питающую установку были сконструированы рядом с дублирующим порталом, который возведен значительно позже. Данные проекты не мешали друг другу, и перенос фермы был отложен. Дэн знал, что для прыжка в прошлое ему потребуется вся доступная масса энергии комплекса, и надеялся совершить прыжок в пик активности реактора в момент максимальной перегрузки перед взрывом, задуманным Гроссом. Но уверенность в успешном перемещении с каждой минуты становилась меньше. Было слишком много «если». Получится ли у Альберта запустить реактор? Не схватит ли меня до прыжка, не заподозрят ли нас в двойном блефе? Вопросы не давали покоя Дэн, который шел в блок к основному порталу. На часах без четверти 10 дверь лифта распахнулась. Дэн знал, что следят за каждым его шагом. Буквально ощущая на себе невидимые взгляды, пытался не выдать себя, перебирая в голове фильмы про Баунда, Штирлица. Но ну, почему-то вспомнился любимый мутюль Тани про дельфинов. И кажется, это помогло больше. Выйдя этажом ниже, Дэн шагнул на горизонтальный эскалатор. Его взгляд открыл с прозрачности на лаборатории, где стоял дублирующий портал. Рядом с фермой стояла Диана. Гросс только входил в помещение, где находились еще пара сотрудников, занимающихся привычной рутиной. Пока тихо, подумал Дэн. Когда ферма уже было скрылась из вида, Дэн отчетливо разглядел, как с другой стороны в помещение вбежал Гарри сопровождение с бойцов. Ах ты ж! вслух выругался Дэн со всех ног, побежавший по эскалатору, понимая, что, скорее всего, их разоблачили. «Теперь только ол Ва-банк!» вспомнил одно из любимых словечек Гросса. Времени уже ни на что не оставалось. Адреналин зашкаливал так сильно, словно во сне за тобой бежит монстр, а у тебя нет возможности пошевелить ногами. Дэн спрыгнул с эскалатора на лестницу, ведущую в блок основного портала. Пролетев пару метров, неудачно приземлившись, он повредил ногу. Не обращая внимания на адскую боль, бежал в огромный ангар. Сработала сирена. Дэн запер вход, забаррикадировав случайным оборудованием. В центре ангара и с полином стоял 12-метровый дедекайдер из легированной стали. Конструкция не замыкалась в единое целое. Грани были разъединены и удерживались между собой постоянным магнитным полем. Рядом совершенно никого не было. В данный момент подобная пустота никак не смущала Дэна. Он ринулся к пульту управления. В тот же момент услышал сильный взрыв и перестрелку. «Гросс сейчас не легче», — подумал Дэн. Он ставил пришельца в нишу пульта, вбил водные данные, интерфейс монитора откликнулся с загрузкой, шкала мощности была все еще мала. «Давай же, Гросс, надеюсь, ты еще жив», — вслух произнес Дэн. В следующий момент поле внутри 12-ти гранника дало слабое пурпурное свечение. Распространился запах сильной ионизации воздуха. Ногами чувствовалась вибрация. В соседнем помещении раздался еще один взрыв. «Рано, Гросс, рано!» «Реактор!» — выкрикнул Дэн в никуда. По громкой связи раздался голос Крауза. «Ран, остановись! Все кончено, твой план провалился. Гросс мертв, тебе лучше сдаться». «Чуть позже, я сейчас немного занят», — ответил Дэн. слыша перестрелку, которая опровергала слова Крауза. Гросс еще держался. Наконец послышался сильный электрический гул. Дэн посмотрел на датчик подачи энергии. Реактор выдавал максимум. Поле в портале стало густым и непрозрачным. «Время», — сказал Дэн, выдергивающий камень из пульта. Двери вынесла взрывной волной. В конце зала оказались люди с оружием. До портала 20 метров. Бегом. Сейчас или никогда, — думал про себя, набирая скорость. Стена между блоками рушилась. Помещение с реактором, фермой и вторичным порталом погрузились в огонь. Все взорвалось. Куски бетона разлетелись в разные стороны. Дэн почувствовал, как осколки впиваются в его тело. Стены блока дали трещины. Балки потолка посыпались вниз. С последних сил... Превознемогая боль, он оттолкнулся от металлических ступеней, буквально влетев в облако портала. За спиной взрывная волна, клубы огня и обломки строений заполнили все свободное пространство, поглотив всех, кто находился поблизости. Прощай, Гросс. И спасибо тебе за все.